Тридцать восьмые подробности про штаны полные варенья, брошенную пилу и песню, которая согревает ноги. Неуправляемая машина с мешком и обезьянками умчалась неизвестно куда. А жулики стали погружаться в болото. Причем купол погружался гораздо быстрее, чем шпиль. Во-первых, он и так был тяжелей, во-вторых, его тянули к дну штаны полной варенья. К тому же в заднем кармане штанов лежал еще и гиря в 5 килограммов прощай шпиль сказал купол огорченно я пошел куда обиделся шпиль на дно у меня уже в ушах булькает у меня еще нет похвастался шпиль мне еще только по шейку и тут показалась мама обезьяна она мчалась по следам неуправляемой машины там были ее дети и она очень спешила Но мама обезьяна не привыкла спокойно пробегать мимо тонущих в болоте, даже если эти тонущие в чем то виноваты. Она на секунду задержалась и вытащила из болота шпиля и купола, причем купола она вытащила без штанов. Тяжелые штаны остались в болоте и самостоятельно пошли на дно вместе с вареньем и гирей. «А милиционер Иван рассчитал, куда поедет машина с обезьянками?» — спросили Саша и Паша. «Рассчитал». «Тогда все в порядке», — успокоились Саша и Паша. «Рассказывай, пожалуйста, дальше». «Мама обезьяна умчалась по следам машины», — сказал директор. «А шпиль и купол, мокрые, грязные, тряслись на берегу болота. Шпиль трясся в штанах, а купол — без штанов». Солнце уже оклонилось к вечеру, становилось прохладно, и оба они никак не могли согреться. «Пошли в лес», — предложил купол. «Дров напилим, костер подожжём, согреемся!» «Пошли!» — согласился шпиль. «А где наша пила с двумя ручками?» Жулики не могли вспомнить, куда делась пила. Они потеряли ее, когда разбегались от зайца и контролера. Тогда жулики бежали и оба держались за ручки пилы. Потом они стали разбегаться, оба эти ручки отпустили. Каждый надеялся, что пилу понесет другой. К счастью, в кармане штанов шпиля сохранились спички. Они даже не промокли. Предусмотрительный шпиль всегда носил спички в целлофановом пакетике из-под хрустящей картошки. «Никто не может угадать, что со мной сегодня случится», каждое утро шептал шпиль. «На этот раз он ошибся». Милиционер Иван угадал все. Обнаружив потерю пилы, жулики решили не идти в лес. Они додумались поджечь поле. Отошли от болота в сторонку, зажгли сухую траву, которая росла вокруг, Трава стала разгораться, жулики приготовились греться, но тут из города примчались пожарные на своей красной машине. В этот раз пожарные захватили воду с собой. За красной машиной подпрыгивала на прицепе красная цистерна. Пожарные в два счета потушили траву и уехали обратно в город. Спрятавшиеся в неразгоревшейся траве жулики даже не успели высохнуть. Наоборот, политые из шланга они промокли еще сильнее, Споем, предложил Купол, вылезая из мокрой травы. Зачем? удивился Шпиль. Песня согревает душу, сказал Купол. А когда в душе жар, ногам тоже теплее. Шпиль согласился, и жулики путаясь по пояс в мокрой траве с песней пошли по полю. Они пели: Вопали березка стояла, Вопали кудрявая стояла. Навстречу им с другого конца поля шли две фигурки. Высокая размахивала руками и говорила, а низенькая шевелила ушами, внимательно слушала. Это были контролер и заяц.